В каком порядке несовершеннолетнему должен быть предоставлен отпуск. Кодекс законов о труде предоставляет работникам моложе 18 лет право самим выбирать время отпуска, который может быть использован ими в любое удобное для них время года. При этом продолжительность отпуска должна составлять не менее 31 календарного дня. В случае если несовершеннолетний обучается без отрыва от производства в общеобразовательной школе приурочить его ежегодный отпуск ко времени экзаменов в школе является обязанностью администрации разумеется в том случае если сам учащийся желает этого по общему правилу отпуск за первый год работы предоставляется после того как работник непрерывно отработал на данном предприятии 11 месяцев. Вопрос о предоставлении отпуска авансом является прерогативой администрации. Но для несовершеннолетних и здесь предусмотрена льгота. По просьбе работника, не достигшего возраста 18 лет, отпуск ему предоставляется и до истечения 11 месяцев непрерывной работы. Даже в тех исключительных случаях. Когда трудовое законодательство разрешает не предоставлять работникам отпуска в текущем году и перенести их на следующий год, не предоставление отпуска несовершеннолетним категорически запрещается. Какие дополнительные отпуска должны быть предоставлены несовершеннолетнему работнику, если он совмещает работу с учёбой? Кроме ежегодного отпуска, несовершеннолетним, совмещающим работу с обучением, предоставляются еще дополнительные отпуска. Так, для обучающихся без отрыва от производства в школах рабочей и сельской молодежи, вечерних, сменных, сезонных и заочных средних общеобразовательных школах, предоставляется на период сдачи выпускных экзаменов в 12-м классе, Отпуск продолжительностью 20 рабочих дней, а в 9 классе 8 рабочих дней, при этом сохраняется средняя заработная плата. Для обучающихся без отрыва от производства в 5-11 классах указанных школ устанавливаются на время сдачи и иные переводных экзаменов от 4 до 6 свободных от работы дней с сохранением средней заработной платы. Но за счёт уменьшения на 8 12 дней количество свободных дней, предоставляемых таким учащимся в течение года. Эти дни указаны выше в главе о льготах, предоставляемых несовершеннолетним в режиме работы. Такие отпуска по желанию учащихся могут быть приурочены ко времени экзаменов в школах. Право на дополнительный отпуска Имеют и учащиеся профессионально-технических училищ, успешно обучающиеся без отрыва от производства по вечерней форме обучения. Таким учащимся предоставляется отпуск для подготовки и сдачи экзаменов на 30 рабочих дней в течение года с сохранением за ними средней заработной платы по основному месту работы. Аналогичные льготы Представляется и учащимся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Условием предоставления оплачиваемых отпусков в связи с обучением и других льгот является наличие государственной аккредитации учебного заведения. Кроме того, работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, Предоставляется отпуск для сдачи вступительных экзаменов без сохранения заработной платы сроком на 15 дней. Тем же, кто допущен к вступительным экзаменам в среднее специальное учебное заведение, сроком на 10 дней. Если учебное заведение, куда намерен поступить работник, находится в другом городе, к такому отпуску добавляется ещё время, необходимое для проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно. В праве ли администрация уволить несовершеннолетнего, если приказом администрации предприятия он был отозван из отпуска, но не смог вовремя приехать и не вышел на работу? Даже если у несовершеннолетнего не было уважительной причины, по которой он не смог выйти на работу, уволить его за это нельзя. Законом не предусмотрено право администрации без согласия работника Досрочно отзывать его из отпуска на работу. Поэтому отказ работника выполнить распоряжение администрации о выходе на работу до окончания отпуска не будет являться нарушением трудовой дисциплины, а уж тем более основанием для увольнения. Несёт ли несовершеннолетний работник материальную ответственность за вред, причинённый предприятию? В гражданском кодексе Российской Федерации Указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях, а родители, усыновители либо попечители возмещают вред, причиненный несовершеннолетними, полностью или в недостающей части лишь в тех случаях, когда у несовершеннолетнего нет доходов. или иное имущество, достаточное для возмещения причиненного вреда. Статья 1047 ГК Российской Федерации. Кодекс законов о труде также не исключает рабочих и служащих, не достигших 18 лет, из числа лиц, несущих материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине предприятию. Таким образом, работающий несовершеннолетний несет ответственность за ущерб причиненный предприятию, на котором он работает, на общих основаниях, предусмотренных нормами ТК Российской Федерации. Если ущерб причинен предприятию по вине несовершеннолетнего при исполнении им трудовых обязанностей, на него возлагается материальная ответственность, ограниченная определенной частью заработка несовершеннолетнего работника. При этом материальная ответственность в соответствии с трудовым законодательством ограничена строгими рамками. Она не должна превышать полного размера причиненного ущерба. При определении размера ущерба учитывается только прямой действительный ущерб, то есть уменьшение имущества предприятия, его утрата, ухудшение, понижение его ценности, затраты, необходимые для его восстановления, неполученные доходы не учитываются. и не может превышать среднего месячного заработка работника. Кроме того, если ущерб может быть отнесён к категории нормального производственно-хозяйственного риска, материальная ответственность не может быть возложена на работника. Риск считается оправданным, если действия работника соответствуют современным знаниям и опыту, поставленная цель не могла быть достигнута другими средствами. Работник принял все возможные меры для предотвращения ущерба. В спорных случаях вопрос о возможности отнесения причиненного ущерба к этой категории решается судом. В каких случаях на несовершеннолетнего может быть возложена полная материальная ответственность? В ряде случаев на работника, в том числе несовершеннолетнего, Может быть возложена полная материальная ответственность за вред, причинённый предприятию. Такая ответственность не зависит от среднего заработка работника в случаях, когда а. ущерб причинён преступными действиями работника, установленными приговором суда. б. ущерб причинён недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей материалов. полу фабрикатов, изделий продукции, в том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных предприятием, учреждением, организацией работнику в пользование. Это условие особенно актуально в отношении несовершеннолетних, так как речь здесь идёт и о тех случаях, когда работник не желал но сознательно допускал возможность причинения ущерба. В. Ущерб причинён не при исполнении трудовых обязанностей, как правило, речь идёт о работнике, находящемся на предприятии в нерабочее время, либо получившем в своё распоряжение какое-либо имущество предприятия, которое испорчено или утрачено им не при исполнении трудовых обязанностей. Обязанность доказать что ущерб причинён работником не при исполнении им служебных обязанностей лежит на администрации предприятия. Г. Имущество и другие ценности были получены работником под отчёт по разовой доверенности или по другим разовым документам. Д. Ущерб причинён работником, находившимся в нетрезвом состоянии. Может ли С несовершеннолетним работником заключаться договор о полной материальной ответственности трудовое законодательство не предоставляет работодателю такого права ТК Российской Федерации позволяет заключать договоры о полной материальной ответственности только с работниками, достигшими 18-летнего возраста. Как быть, если такой договор всё же был заключён с несовершеннолетним? Договор о полной материальной ответственности, заключённый с лицом, не достигшим 18 лет, не будет иметь юридической силы, как прямо противоречащий закону. Таким образом, принудить несовершеннолетнего работника возместить ущерб в полном объёме, как это указано в заключённом с ним договоре, невозможно. Часто администрация предприятия вынуждает работника полностью возместить нанесённый им предприятию материальный ущерб под угрозой увольнения. Следует помнить, что в случаях, когда предусмотрена ограниченная материальная ответственность, полное возмещение работником причинённого ущерба возможно лишь в добровольном порядке. Как и в каком порядке возмещается ущерб, причинённый работником предприятию в случае Если материальный ущерб должен быть по закону, возмещен в размере, не превышающем среднего месячного заработка, возмещение производится по распоряжению администрации предприятия, которое должно быть сделано не позднее двух недель с того дня, когда было обнаружено, что работник причинил ущерб предприятию. Решение о возмещении ущерба сообщается работнику под расписку, и исполняется не ранее, чем через 7 дней со дня сообщения. Если работник не согласен с вычетом или его размером, он вправе обратиться в суд. Если работник обязан возместить ущерб полностью, в случае когда такая обязанность может быть возложена на несовершеннолетнего работника, рассмотрены выше, администрация может взыскать с него требуемую сумму. только путём предъявления иска в суд. При разрешении вопроса об объёме ответственности несовершеннолетних в судебном порядке судам следует проверять конкретные обстоятельства, при которых были причинены убытки, выясняя в каждом случае, не явились ли они результатом невыполнения администрацией своих обязанностей по созданию несовершеннолетнему работнику соответствующих условий труда и производственной обстановки, а также учитывать возраст ответчика и уровень его развития, за исключением случаев, когда ущерб причинён хищением и другими преступными действиями, совершёнными в корыстных целях. Если администрация удержала из заработной платы работника сумму, превышающую средний месячный заработок работника, либо при удержании суммы, не превышающей среднемесячного заработка, нарушила указанный выше порядок удержания, комиссия по трудовым спорам или суд принимает по жалобе работника решение о возврате незаконно удержанной суммы. перевод или перемещение на другую работу. Несовершеннолетний Сообщая родителям о том, что его перевели на другую работу, не всегда знает, действительно ли это был перевод или просто перемещение на другое рабочее место. А ведь права и обязанности работника в этих случаях различны. Как же определить, был ли произведён перевод? Трудовое законодательство знает три вида переводов. Перевод на другую работу на том же предприятии, перевод на другое предприятие и перевод на работу в другую местность, хотя бы и вместе с предприятием. Два последних случая не вызывают сомнений. Это несомненно переводы. Что же касается перевода на другую работу на том же предприятии, его необходимо отличать от перемещения. Переводом на другую работу Следует считать поручение работнику работы, не соответствующей специальности, квалификации, должности, либо работы при выполнении которой изменяются размер заработной платы, льготы, преимущества и иные существенные условия труда, обусловленные при заключении трудового договора. То есть, если несовершеннолетнему поручена работа, которой он ранее не занимался, либо он переведен на другую должность, это, несомненно, перевод. Следует помнить, что перевод на другую работу возможен только с согласия работника. Такое согласие должно быть получено администрацией в письменной форме. Но если несовершеннолетний добровольно приступил к выполнению другой работы, такой перевод может считаться законным, Поэтому в случае несогласия с переводом лучше написать заявление об отказе от перевода и продолжать работу на прежнем месте. Без согласия работника он может быть переведён на другую работу лишь в случае производственной необходимости временно на срок не более 1 месяца. Под производственной необходимостью понимается предотвращение или ликвидация стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, предотвращения несчастных случаев, простоя, порчи государственного или общественного имущества. То есть для такого перевода должны иметь место исключительные, неординарные обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее. Кроме того, Такой перевод возможен для замещения отсутствующего работника в случаях, когда его отсутствие вызвано болезнью, нахождением в отпуске, в командировке и другими подобными причинами. При этом, если заработная плата на том месте, на которое временно переведён работник, меньше, чем по месту постоянной работы, администрация обязана оплачивать работу временно переведённого работника по прежней ставке. Если несовершеннолетний отказался от такого перевода, разумеется, при условии его законности, отказ признаётся нарушением трудовой дисциплины и может повлечь за собой дисциплинарное взыскание. Замечание, выговор, а не выход на работу считается прогулом. Необходимо отметить, что даже в случае производственной необходимости работник не может быть переведён на работу противопоказанную ему по состоянию здоровья. Несовершеннолетний не может быть даже временно переведён на тяжёлую работу или работу с вредными или опасными условиями труда в соответствии со списком, утверждённым правительством Российской Федерации. Работу, связанную с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные для несовершеннолетних предельные нормы. Нельзя перевести несовершеннолетнего на должность, связанную с работой в ночное время. Кроме того, при переводе несовершеннолетнего на другую работу, в том числе и временно, он не может быть переведён на работу в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах. В производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами, так как в трудовом законодательстве имеется прямой запрет на приём несовершеннолетних на такую работу. Увольнение несовершеннолетних по собственному желанию. Как и совершеннолетний работник, подросток может быть уволен по собственному желанию. При этом работник обязан письменно предупредить администрацию за 2 недели. Двухнедельный срок исчисляется начиная со дня Следующего за днём подачи заявления. Необходимо разъяснить подростку, что при подаче заявления об увольнении нужно иметь его копию, на которой руководитель, принявший заявление, должен поставить дату и свою подпись, так как не редко случаи, когда заявление просто теряется, а работнику через 2 недели отказывают в увольнении в связи с тем, что он не предупредил администрацию. Через две недели работник может не являться на работу, вне зависимости от того, согласна ли администрация предприятия на его увольнение. А администрация, в свою очередь, обязана выдать ему трудовую книжку с записью об увольнении по собственному желанию. В случае, если по истечении двух недель администрация отказала работнику в выдаче трудовой книжки, Он вправе через суд требовать с предприятия выплаты средней заработной платы за время задержки трудовой книжки. Но таким образом может быть расторгнут лишь договор, заключённый на неопределённый срок. В случае, если трудовой договор заключён на определённый срок, работник, в том числе несовершеннолетний, не вправе уволиться без согласия администрации. Такой договор В случае, если работник хочет уволиться, расторгается по соглашению сторон. По требованию работника срочный трудовой договор может быть расторгнут в случае его болезни, инвалидности, препятствующей продолжению работы по договору, и по другим уважительным причинам. К уважительным причинам, по которым работник может расторгнуть срочный трудовой договор, Закон относит также и нарушения администрация законодательства о труде, коллективного или трудового договора. Вопрос о том, являются ли уважительными для расторжения срочного трудового договора иные причины, оставлен на усмотрение администрации предприятия. Довольно часто случается, что увольнение по собственному желанию является вынужденным. Подаётся в связи с угрозой увольнения за невыполнение трудовых обязанностей, какой-либо серьёзный проступок, предупреждением типа скоро сокращение, лучше увольняйтесь сами. Подростки должны знать, что увольнение несовершеннолетнего по инициативе администрации дело достаточно сложное, а угрозы администрации рассчитаны на юридическую неграмотность работников в случае обращения в суд. Вынужденное увольнение по собственному желанию может быть признано незаконным.